Глава шестая Двейн Гувер посидел часок в машине на своем незастроенном участке, слушая радио из Западной Виргинии. Ему сообщили, что лучше всего застраховать свое здоровье, откладывая несколько пенсов в день. Ему сообщили, как лучше пользоваться машиной. Ему сообщили, как бороться с запорами. Ему предложили Библию в которые слова, доподлинно сказанные Создателем или Христом, выделены красным шрифтом, ему предложили купить комнатные растения, которые будет привлекать и пожирать в его доме всех насекомых, разносчиков инфекций. И все это откладывалось в памяти Двейна, на случай, если что-нибудь ему понадобится. У него в голове много, чего он копился. Пока Двейн сидел в одиночестве, старейшая жительница Мидленд-Сити умирала в городской больнице в конце бульвара. Фэрчайлд, примерно в десяти милях от двейна, звали ее Мэри Янг, ей было сто восемь лет. Она была черная. Родители Мэри Янг были черными рабами в штате Кентукки. Между Двейном Гувером и Мэри Янг существовала некоторая отдаленная связь. Когда Двейн был маленький, Мэри несколько месяцев стирала белье в его семье. Она рассказывала ему всякие истории из Библии и всякие истории про рабов. И она ему рассказала про публичную казнь одного белого. Его повесили у Ценценати, у Мэри на глазах, когда она была совсем девчонкой. Черный врач в городской больнице наблюдал, как Мэри умирает от воспаления легких. Врач ее не знал. Он всего неделю как появился в Медланд-Сити. Он даже не был американцем, хотя и окончил Гарвардский университет. Он был из племени Индару. Он был родом из Нигерии. Звали его Сиприан Уквенде. Он не чувствовал Никакой родственной связи с Мэри или с другими черными американцами. Он чувствовал свое родство только с племенем индар. Умирая, Мэри Янг была так же одинока на всей нашей планете, как и Двейн Гувер, как и Килгор Траут. Потомства она не завела, ни друзей, ни родных при ней сейчас не было. Поэтому... Свои последние слова на земле она сказала Сиприану у Квенда. У нее не оставалось сил привести в движение голосовые связки. Она могла только беззвучно шевелить губами. И вот что она сказала в свой смертный час. Ох, ох, ох. Как и все земляне перед смертью. Мэри Янк разослала смутные напоминания о себе всем, кто ее знал. Она выпустила маленькое облачко телепатических мотыльков, и один из них коснулся щеки Двейна Гувера в десяти милях от нее. Двейну слыхал усталый голос, где-то сзади, хотя там никого и не было. Голос сказал Двейну «Ох, ох, ох». Вредные вещества в мозгу Двейна заставили его завести машину. Он выехал с незастроенного участка и медленно поехал по Юнион-авеню параллельно автостраде. Он проехал мимо своего главного предприятия — парка Пантьяков у одиннадцатого поворота — и повернул гостиницу отдых туриста. Двейну Гуверу принадлежала третья часть гостиницы — Его совладельцами были ведущий одонтолог Медлан сити доктор Альфред Маритимо и Билл Миллер, занимавший множество постов и, между прочим, пост председателя комиссии, выпускавший на поруки при исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне. Двейн поднялся по черной лестнице гостиницы на крышу, никого не встретив по дороге. Светило... Полная луна, две полные луны. Новое здание Мидландского центра искусств имени Милдред Берри, прозрачный полый шар на подпорах, было освещено изнутри и походило на полную луну. Двейн посмотрел вниз, на спящий город. Тут он родился. Первые три года жизни он провел в сиротском приюте, в двух милях от того места, где он сейчас стоял. Тот его усыновили, тот он потом учился. Двейну принадлежали не только парк Понтиаков и треть гостиницы, но еще три закусочных, пять автоматических моек для машин, и еще он был совладельцем летнего кинотеатра на Сахарной речке, радиостанции Вест-Мидланд-Сити и поля для игры в гольф, три дальних клена, а также имел... 1700 акций акционерной компании «Бэрритрон» местной фирмы электронного оборудования. Ему принадлежали десятки незастроенных участков. Он был одним из директоров Мидландского отделения Национального банка. Но сейчас Мидланд-Сити показался Двейну незнакомым и жутким. «Где я?» — сказал Двейн. Он даже забыл, например, что его жена Силия покончила с собой, наглотавшись драно, смеси поташ и алюминиевого порошка, предназначенной для прочистки канализации. Силия забурлила внутри, как небольшой вулкан, так она была набита теми же веществами, которые обычно засоряли канализацию. День даже забыл что его единственный ребенок, его сын, вырос и стал известным гомосексуалистом. Звали его Джордж, но все называли его Кролик. Он играл на рояле в новом коктейль-баре в гостинице «Отдых туриста». — Где я? — сказал Двейн.